Он её сделал кочергой, когда пытался выудить уколёк, что вывалился из камина и закатился под стол, когда наша Агнес была совсем малюткой. — И Бруки в деле вместе с Пятибовном? — Полагаю, да, закадычные дружки. Близкие, как половинки щипцов для орехов эти двое. — Интересно, что его мать думает об этом? Ф — Сказала миссис Мюллет. — Очень оно ей надо. — Ей? С ее красками и кистями. Она рисует лошадей и гончих ну, знаешь, всякое такое. Неплохо зарабатывает на этом, держу пари. Бруки его тайные делишки не принесут ей ничего, кроме позора. Как по мне, ей все равно, чем он тут занимается, пока он держится подальше от Мальденфенвика. — Спасибо, миссис Мюллетт, — поблагодарила я. — Люблю с вами разговаривать. Вы, вы всегда рассказываете такие интересные вещи. «Имею в виду, я ничего не говорила», — сказала она, приглушенным голосом, подняв палец. «Мои губы запечатаны». И в некотором странном роде в том, что она сказала, была правда. С тех пор, как я вошла в кухню, я ждала, что она спросит меня о цыганке или о том, зачем полиция приезжала в букшоу, но она так и не спросила. Возможно ли, чтобы она не знала об этих событиях? «Маловероятно». Из болтовни миссис Мюлет с молочником у кухонной двери можно подчеркнуть больше секретных сведений, чем из разговора лорда Гав Гав с Матой Харри. Примечание. Лорд Гав Гав – прозвище нескольких ведущих на англоязычном пропагандистском радио, транслировавшемся нацистами Великобритании и США с 1939 по 1945 годы. Конец примечания. Я уже пересекла кухню, положила руку на дверь когда она сказала, «Не уходи слишком далеко, дорогуша. Этот славный офицер, тот, который с веснушками, скоро придет взять у тебя отпечатки пальцев». Черт бы побрал эту женщину. Она что, подслушивает под каждой дверью в букшоу? Или она настоящая ясновидец? «О, да», — вежливо ответила я, — «спасибо, что напомнили, миссис М. Я почти забыла о нем». Звонок в дверь раздался неожиданно. Я сделала спринтерский рывок, но фели меня обскакала. Я затормозила на шахматной плитке как раз тот момент, когда она распахнула дверь, за которой оказался детектив-сержант Грейвс с маленьким черным чемоданчиком в руке и челюстью, отвисшей до самого пола. Должна признать, что Фелли никогда не выглядела такой красивой. Блузка цвета лосося, шалфейно зеленый махеровый джемпер, То и другое, насколько я знала, по собственным шпионским вылазкам она стащила из гардеробной харет Идеальные медово-золотистые волосы, сияющие голубые глаза. Ну, разумеется, она оставила свои очки в черной оправе, как обычно под подушками Честерфилда. Она это спланировала, ведьма. — Сержант Грей, я полагаю, — произнесла она низким хрипловатым голосом, которого я у нее прежде не слышала. — Входите, мы вас ждали. — Мы? — В какие игры играет эта старая мумия? — Я сестра Флавии, афелия говорила она, протягивая украшенное кораллами запястье и длинную белую ладонь, на фоне которой пальцы леди из Шалота показались бы мясными крюками. Примечание. Леди из Шалота, знаменитая картина художника Пререфаэлита Уотерхауса, посвященная поэме Теннисона «Волшебница Шалот». Конец примечания. Убить бы ее. Какое право имела Фелия вторгнуться вот так без церемонии между мной и человеком, пришедшим в бук-шоу, исключительно, чтобы взять мои отпечатки пальцев? Непростительно. Тем не менее, не следует забывать, что я не раз мечтала, что бодрый маленький сержант женится на моей старшей сестре, и они поселятся в увитом цветами домике, куда я смогу заезжать на послеобеденный чай для веселой профессиональной беседы о преступных отравителях сержант грейвс наконец достаточно собрался с мыслями чтобы сказать да и не уклюживайте вестибюль чашку чая и печенье сержант предложила фели умудрившись изобразить такую интонацию будто бедный гость перетрудился устал как собака и не доедает да меня мучает жажда должен сказать выдавил он застенчивой улыбкой и, и голод — добавил он. Филя отступила, пропуская его в гостиную. Я пошла следом, словно брошенная гонча. — Вы можете расположить ваше оборудование вот здесь, — сказала ему Филя, указывая на стол эпохи регенства, стоявшей подле окна. — Как ужасно трудна должна быть жизнь полицейского, оружие, преступники, подбитые гвоздями сапоги... Сержант Грейвс оказался достаточно учтив, чтобы не ударить ее. «На самом деле, похоже, ему это даже нравилось. И это трудная жизнь, мисс Офелия», — сказал он. «По крайней мере, большую часть времени». Его улыбка с ямочками на щеках давала понять, что сейчас у него один из более легких периодов. «Я позову миссис мюллет сказала Фелия, потянувшись к бархатному шнуру, висевшему около камина и не использовавшемуся, вероятно, с тех пор, когда Георг Третий еще пузыри пускал. У миссис Мюллетт почки откажут, когда на кухне у нее прямо над головой зазвонит колокольчик. «Как насчет пальцев?» – поинтересовалась я. Эту фразочку я подцепила у Филиппа Делла, частного детектива по радио. «Инспектор Хьюит умирает от желания взглянуть на них?» Филли рассмеялась смехом, напоминающим звон серебряного колокольчика. «Вы должны простить мою...» «Маленькую сестричку, сержант», — сказала она. «Боюсь, ее слишком часто оставляют одну». «Оставляют одну?» Я чуть не засмеялась в ответ на эти слова. «Что бы сказал сержант, если бы я рассказала ему об инквизиции в подвале бук-шоу О том, как Фелли и дафи засунули меня в вонючий мешок из-под картошки и швырнули на каменный пол?» «Пальцы. Да, точно», — сказал сержант, открывая защелки и распахивая чемоданчик. «Полагаю, ты захочешь бросить взгляд на химикаты и всякое такое», — добавил он, подмигивая мне. «Если бы это зависело от меня, я бы канонизировала его в сей же момент. Святой детектив, сержант Грейвс. Если подумать, я даже не знаю его имя, но сейчас не время спрашивать». «Это», — сказал он, доставая первый из двух маленьких флакончиков, — «порошок для отпечатков пальцев». «На основе ртути, я полагаю» достаточно тонкий чтобы давать четкие очертания петель завитков и тому подобного это я тоже узнала от филиппа оделла и запомнила из-за связи с химией сержант заулыбался и вытащил второй флакончик более темный чем первый продолжай сказал он посмотрим сможешь ли ты догадаться что здесь О, догадаться подумал я бедный обманутый человек «На основе графита», — сказала я, — «более грубый, чем ртуть, но лучше работает на некоторых поверхностях». «Высший бал», — объявил сержант. Я отвернулась, делая вид, что вытряхиваю песчинку из глаза и показала фили язык. «Но наверняка и то, и другое для посыпания поверхности», — возразила я, — «и не требуется для того, чтобы взять отпечатки». «Верно», — ответил сержант, — «я просто подумал, что тебе будет интересно посмотреть». О, «Да, разумеется». — быстро сказала я. — Спасибо вам за это. Я не думаю, что вежливо будет упомянуть, что наверху в химической лаборатории у меня достаточно ртути и графита, чтобы обеспечить нужды полицейского участка в Хинли на ближайшие сто лет, как минимум. Дядюшка Тар, помимо прочих своих достоинств, был еще и запасливым.